Митрополит Тихон Гибель империи Российский урок К чему вырошить дела давно минувших времен? В прошлом ничего уже не изменишь, что было, то было. Надо жить настоящим и будущим. Но какое будущее уготовано тем, кто не хочет помнить прошлого? Сегодня мы напомним себе о Великой Российской империи, за многие века созданной поколениями наших предков и сгинувшей за считанные дни. Февральская революция 1917 года. В этом событии, как в зеркале, могут увидеть себя практически в любые времена представители всех без исключения слоев общества. И те, кто управляет страной, и предприниматели, и интеллигенция, и обыватели, и молодежь, и церковь, и деятели культуры. Зеркало – это не комплементарно Зато оно честно. События февральской революции беспощадно свидетельствуют, до чего мы сами способны довести нашу страну. Наглядно показывают, что из самых лучших побуждений мы можем натворить в России и для самих себя, и для будущих поколений. Что мы знаем о февральской революции? Долой царя, да здравствует народ, свободу, хлеба, земля и воля. Очевидно, свободы в стране отсутствовали, земли у крестьян не было, народ жил ужасно, что и подтверждается еще совсем недавно изданными школьными и вузовскими учебниками истории. Жизнь в России характеризовалась нищетой, отсталостью, тяжелым гнетом самодержавия, военной разрухой. Но действительно ли все было именно так? Непраздный вопрос.